Прочти он этот самый абзац во времена Рузвельта, его ждала бы бессонная ночь. Страшно! Посмотрел, чем кончилось стихотворение. «Там некому ослабшему помочь, умершего никто не похоронит. Я, девушка, обижена судьбой, мне, сироте, найти ли утешенье? О небеса! Взываю к вам с мольбой, возьмите жизнь и дайте избавление».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 Для меня. Какая безнравственность. Нельзя так. Грех. Штирлиц, Кордова, декабрь 1946. Доктор Хосе Оренье жил неподалеку от церкви Ла Компания в старой части Кордовы. В маленьком домике он занимал две комнаты. Каждая имела свой выход в патио, мавританский дворик. Великую культуру арабов, изгнанных испанцами, принесли за океан те же испанцы. Если допустить, что Земля действительно будет пребывать в ловеки, смогут ли ученые будущего объяснить этот парадокс инквизиции? Если не выходить на улицу, то казалось, что находишься в деревне. Так здесь было тихо, особенно в вечерние часы, когда на улицах заканчивалось движение автобусов. Именно у Хосе Оренья и снял комнату Штирлиц. Кровать, типично испанская, низкая, белого дерева, маленький письменный стол, кресло, обтянутое красным плюшем, это жерка с книгами по истории латиноамериканской литературы,